Глава 62. Кризис. На следующее утро я еще до восхода отправился в Северен-Нижний. Я позавтракал горячей яичницей с картошкой, и дожидаясь, пока откроется аптека. Управившись с завтраком, я купил еще две пинтовые фляжки рыбьего жира и кое-какие снадобья, которых позабыл накануне. Потом прошел из конца в конец всю улицу жестянщиков, надеясь встретить Денну, хотя было слишком рано, и она наверняка еще не встала. На булыжных мостовых теснились повозки и крестьянские телеги. Наиболее предприимчивые нищие занимались самые бойкие углы. Торговцы вывешивали вывески и распахивали ставни. Я насчитал на улице жестянщиков 23 трактира и постоял их двора. Отметив те, которые могла бы предпочесть Денна, я заставил себя отправиться назад, во дворец Маэра На этот раз я сел на грузовой подъемник, отчасти для того, чтобы сбить с толку тех, кто мог следить за мной, но отчасти и потому, что кошелек, выданный мне Майером, почти совсем опустил. Поскольку мне нужно было делать вид, будто все идет как обычно, я сидел у себя в комнатах, дожидаясь, пока Майер за мной пришлет. Я послал карточку и кольцо Бредену, и вскоре он уже сидел напротив меня, разнося меня в тег и рассказывая байки. И Майер велел уморить его голодом в железной клетке. Его подвесили прямо напротив восточных ворот. Он провисел там несколько дней, завывая и бронясь. Орал, что он, мол, невиновен, что это несправедливо, и он требует суда. Я просто не мог в это поверить. В железной клетке?» Брэддон кивнул с серьезным видом. «Да, в настоящей железной клетке, совсем как в старые добрые времена. Кто его знает, где он ее откопал в наши дни? Прямо как в пьесе». Я искал, чтобы такое сказать, достаточно обтекаемое, Это звучало вопиющей дикостью, но я понимал, что открыто осуждать Майера лучше не стоит. «Ну», — сказал я, — «с разбойниками все-таки бороться надо». Брэддон хотел было двинуть фишку, потом раздумал. Ну, по правде говоря, многие полагали, что его поступок изрядно отдает... Отдает дурным вкусом. Но вслух этого никто не говорил, если вы понимаете, что я имею в виду. История была грязная». Однако же она произвела желаемое впечатление. Он, наконец, сделал ход, и некоторое время мы играли молча. «Странное дело», — заметил я. «Я тут встретил человека, который понятия не имеет, какое место занимает Кавдикус в придворной иерархии». «Ну, тут нет ничего особенно удивительного». Бредден указал на доску. «Система посылания и получения колец во многом похожа на ТЭК». На вид правила проще простого, но когда доходит до дела, они оказываются весьма сложными. Он убрал с доски фишку. Его темные глаза насмешливо щурились. По правде говоря, я на днях объяснял все тонкости этого обычая чужеземцу, не сведающему в подобных делах. — Это было весьма любезно с вашей стороны, — сказал я. Брэддон величаво кивнул. — На первый взгляд кажется, будто все просто, — сказал он. Барон главнее баронета, но временами свежие деньги перевешивают старую кровь. Временами контроль над переправой важнее, чем то, сколько солдат ты способен вывести в поле. Временами оказывается, что некий человек — более чем один человек с формальной точки зрения. Вот граф Сваниский, благодаря замысловатым причудам наследования, в то же время является Виконтом Тевнским. Один человек воплощает в себе сразу две политические сущности». Я улыбнулся. Матушка мне рассказывала, что знавала человека, который приходился вассалом самому себе. Он был обязан ежегодно выплачивать себе самому часть своих собственных налогов и в случае военной угрозы, согласно договору, явиться на помощь самому себе по первому зову с отрядом преданных воинов. Брэддон кивнул. «Такое бывает куда чаще, чем можно подумать», — сказал он. «Особенно в самых старинных семьях. «Вот, к примеру, Стейпс существует сразу в нескольких ипостасях». «Стейпс?» — переспросил я. «Но разве он не просто дворецкий?» «Ну...» — задумчиво протянул Брэдден. «Он, конечно, дворецкий, но отнюдь не просто дворецкий. Он довольно старинного рода, хотя никаким титулом и не владеет. Формально он не выше, чем какой-нибудь повар». Однако ему принадлежат обширные владения. У него водятся деньги, и он слуга самого Маэра. Они знакомы с детства, и всем известно, что Алверон прислушивается к его мнению. Тёмные глаза Бреддена взглянули на меня. «И кто бы посмел оскорбить подобного человека железным кольцом? Зайдите к нему в комнату, и вы увидите истину. Кольца в его вазочке сплошь золотые». Вскоре после того, как мы закончили игру, Брэддон извинился и ушел, сказав, что его ждет ранее назначенная встреча. По счастью, теперь у меня была лютня, и мне было чем занять время. Я принялся настраивать ее, проверять лады, возиться с колком, который то и дело ослабевал. Мы с ней слишком давно не виделись, а чтобы заново привыкнуть друг к другу, требуется время. Прошло несколько часов. Я поймал себя на том, что рассеянно наигрываю жалобу яснотки, и заставил себя прекратить. Миновал полдень. Мне принесли обед, потом прибрали со стола. Я заново настроил лютню, сыграл несколько гамм. Сам того не замечая, я заиграл прочь из города лудильщик. И только тогда сообразил, что пытаются подсказать мне мои руки. Будь майор жив, он бы уже вызвал меня. Я позволил струнам умолкнуть и принялся лихорадочно соображать. Надо уходить. Немедленно. Стейпс видел, как я принес майору лекарства. Меня могут даже обвинить в том, что я что-то подлил в пузырек, полученный от Кавдикуса. У меня все сильнее сосала подложечка от ужаса. Я мало-помалу сознавал, что положение мое безнадежно. Я не так хорошо знаю дворец Маэра чтобы ускользнуть незамеченным. Сегодня утром, по пути в Северен-Нижний, я и то сбился с пути, и мне пришлось спрашивать дорогу». В дверь постучали. Громче обычного, настойчивее, чем мальчуган посыльный, который приносил мне приглашение маэра. «Стража!» Я застыл в своем кресле. Что будет лучше, открыть дверь и во всем признаться, или же выпрыгнуть через окно в сад и попытаться все-таки сбежать? В дверь постучали еще раз, погромче. «Сэр! Сэр!» Сквозь дверь голос был слышен не очень хорошо, но это не был голос стражника. Я отворил дверь и увидел мальчика с подносом, на котором лежало железное кольцо Маэра и карточка. Я взял и то, и другое. На карточке трясущейся рукой было нацарапано одно единственное слово. «Бегом». Стейпс выглядел непривычно взъерошенным и встретил меня ледяным взглядом. Вчера он смотрел на меня так, словно хотел, чтобы я сдох и меня закопали. Теперь же его взгляд давал понять, что закопать можно и так. Спальня Майера была щедро разукрашена цветами селаса. Их тонкий аромат почти заглушал вонь, которую они призваны были скрыть. Плюс растрепанный вид стейпса, и мне стало ясно, что мои прогнозы насчет самой тяжелой ночи были недалеки от истины. Алферон сидел на кровати, опираясь спиной на подушке. Выглядел он так, как и следовало ожидать, изможденным, однако уже не таким потным и терзаемым болью. На самом деле выглядел он почти как ангел — Он восседал в прямоугольнике солнечного света. Кожа его слегка светилась, и растрепанные волосы сияли вокруг головы серебряным венцом. Когда я подошел вплотную, он открыл глаза, и все благолепие развеялось. У ангелов не бывает такого пронзительного взгляда. «Надеюсь, ваша светлость в порядке?» – любезно осведомился я. «Более или менее», – ответил он. Но это был чисто формальный ответ, который мне ничего не сказал ну а чувствуете то вы себя как спросил я уже менее светским тоном он смерил меня пристальным взглядом давая понять что ему не нравится когда я обращаюсь к нему так фамильярно потом сказал старым старым и слабым он перевел дух однако несмотря на все это мне лучше чем в предыдущие несколько дней слабая боль и еще я очень устал однако я чувствую себя... Чистым. Думаю, кризис миновал. Про прошедшую ночь я расспрашивать не стал. Вам заварить еще чаю? Да, будьте добры. Майер говорил ровным, вежливым тоном. Не в силах угадать его настроение, я поспешно заварил чай и протянул ему чашку. Он пригубил чай и взглянул на меня. Он какой-то другой на вкус. В нем меньше лауданума, объяснил я. «Слишком большая доза лауданума может повредить вашей светлости. Ваше тело впадет в зависимость от него точно так же, как прежде от афалума». Он кивнул. «Обратите внимание, мои пташки живы-здоровы», — заметил он как-то слишком небрежно. Я заглянул в соседнюю комнату и увидел, что капелюшки, как ни в чем не бывало, порхают по своей золоченой клетке. Я похолодел, понимая, что означает это замечание. Он по-прежнему не верил, что Кавдикус пытается его отравить. Я был слишком ошеломлен, чтобы сразу найти ответ, но через пару секунд, наконец, сумел выдавить. «Их здоровье заботит меня гораздо меньше, чем ваше. Ведь вам же лучше, не так ли, ваша светлость?» «Такова уж природа моей болезни. Она накатывает приступами, потом вновь отступает». Майер поставил чашку. Он отпил не больше четверти. «В конце концов, она оставляет меня вовсе» и Кавдикус может месяцами болтаться в чужих краях, добывая ингредиенты для своих амулетов и зелий. «Кстати», — сказал он, складывая руки на коленях, — «не будете ли вы столь любезны принести от Кавдикуса мое лекарство?» «Да, конечно, ваша светлость». Я заставил себя улыбнуться, стараясь не обращать внимания на тревогу, поднимающуюся в груди. Я прибрал беспорядок, который устроил, заваривая ему чай, и распихал свертки и кулечки с травами по карманам своего вишневого плаща. Майер милостиво кивнул, закрыл глаза и, похоже, снова погрузился в мирную солнечную дрему. «А, наш начинающий историк!» — воскликнул Кавдикус, жестом пригласил меня войти и указал на кресло. «Прошу прощения, я на секундочку». Я опустился в мягкое кресло и, И только теперь обратил внимание на выставку колец на соседнем столике. Кавдикус устроил для них специальную подставку. Каждое кольцо лежало именем наружу. Их было много-много. И серебряных, и железных, и золотых. Моё золотое кольцо и железное кольцо Алверона лежали на отдельном подносике на том же столе. Я забрал их, обратив внимание на этот непринужденный способ вернуть кольцо без лишних слов. Я с молчаливым любопытством разглядывал просторную комнату в башне. Чего ради он может пытаться отравить Майера? Это место просто идеал любого арканиста, не считая, разумеется, самого университета. Любопытствуя, я поднялся на ноги и подошел к книжному шкафу. Библиотека у Кавдикуса была весьма внушительная. На полках теснились не менее сотни книг. Многие названия были мне знакомы. Некоторые имели отношение к химии, другие были алхимическими трактатами. В-третьих, речь шла о естественных науках, травничестве, физиологии, бестиологии. Большинство же книг, по всей видимости, представляли собой исторические труды. Тут меня осенила мысль. Быть может, я сумею воспользоваться природной винтийской склонностью к суевериям? Если Кавдикус серьезный ученый и при хотя бы наполовину суеверен, как все винтийцы, он может что-то знать о Чандрианах. А главное, раз я строю из себя малоумного аристократика, мне не придется тревожиться о том, что такие расспросы повредят моей репутации». Кавдикус вынырнул из-за угла и, казалось, был слегка застигнут врасплох, обнаружив меня возле книжного шкафа. Однако он быстро взял себя в руки и вежливо улыбнулся. «Нашли что-нибудь интересное?» Я обернулся, покачал головой. «Да нет, не особенно. А вы что-нибудь знаете о Чандрианах?» Клавдикус тупо уставился на меня, потом расхохотался. «Я точно знаю, что они не заберутся к вам в спальню и не украдут вас из кроватки», — сказал он и сделал мне козу, как младенцу. «Так вы не интересуетесь мифологией?» — спросил я, подавив прилив разочарования при виде его реакции. Я попытался утешиться тем, что этот вопрос окончательно сделал меня в его представлении полоумным лордишкой. Клавдикус фыркнул. «Ну какая же это мифология?» — пренебрежительно ответил он. «Это фольклором и то не назовешь? Так, вздорные суеверия. Я на такое время не трачу, и ни один серьезный исследователь этим заниматься не станет». Он принялся слоняться по комнате, закрывая бутылки и расставляя их по полкам, поправляя стопки бумаг, возвращая на место раскрытые книги. «Кстати, о серьезных исследованиях. Насколько я помню, вы интересовались семейством Леклесс». Я молча уставился на него. После всех событий вчерашнего и сегодняшнего дня я едва не забыл свою давешнюю выдумку насчет генеалогии в анекдотах. «Да, если вас не затруднит», — поспешил я с просьбой. «Я ведь уже говорил, что почти ничего про них не знаю». Кавдик ускивнул с важным видом. но «Ну, в таком случае вам, возможно, не помешает поразмыслить над фамилией этого семейства». Он поправил спиртовку под булькающим перегонным кубом, опутанным впечатляющим нагромождением медных трубок чтобы он там не гнал вряд ли это было персиковые бренди видите ли имена способны многое рассказать о своих владельцах я ухмыльнулся но поспешно спрятал улыбку да неужели он обернулся как раз в тот момент когда я сумел сделать серьезное лицо да да произнес он Видите ли, имена и названия зачастую происходят от других, куда более древних. И чем древнее имя, тем ближе оно к истине. Фамилия Леклесс возникла сравнительно недавно, никак не более 600 лет назад. Тут мне изображать изумление не пришлось. 600 лет — это недавно? Семейство Леклесс очень древнее. Он перестал бродить по комнате и опустился в потёртое кресло. «Куда древнее дома Альверонов?» Тысячу лет назад семья Леклессов обладала не меньшей властью, чем Альвероны. Часть современного Винтеса, Мадега, значительная доля малых королевств — все это некогда были земли Леклессов. «Но как же они назывались до того?» — спросил я. Он снял с полки толстую книгу и принялся нетерпеливо листать страницы. «Вот, это семейство звалось Лоеклас, Луклас или Лоэлес». Все эти варианты переводятся одинаково. Без замка. «В те дни это когда?» — спросил я. Он снова сверился с книгой. «Лет 900 тому назад, но я видел и другие хроники, где лой-классы упоминаются за тысячу лет до падения Атура». Я выпучил глаза при мысли о семье, которая древнее империй. «Так значит, семья лой-класс сделалась семьей Леклесс. Но для чего было им менять фамилию?» «Некоторые историки дали бы отрубить себе правую руку, лишь бы ответить на этот вопрос», — сказал Кавдикус. «Принято считать, что в семье начались некие раздоры, и рот раскололся на несколько ветвей. Каждая ветвь взяла себе особое имя, а Туранская ветвь сделалась семьей Лакей. Они были весьма многочисленные, но их постигли тяжелые времена. Собственно, от их-то фамилии происходит слово «Лакей». «Обедневшие аристократы, которые вынуждены были кланяться и выслуживаться, чтобы свести концы с концами. На юге они сделались лаклитами и мало-помалу были преданы забвению. То же самое вышло и с Хепсонами из Модега. Самая же обширная ветвь семейства находилась здесь, в Винтесе, если не считать того, что Винтеса тогда еще не существовало». Он закрыл книгу и протянул ее мне. «Могу одолжить ее вам, если угодно». «Спасибо большое». Я взял книгу. «Вы, право, так добры!» Послышался далекий звон часового колокола. «Ах, заболтался я», — сказал Кавдикус. «Время вышло, а я так и не сообщил вам ничего полезного». «Ничего, немного исторических фактов тоже не повредит», — с благодарностью ответил я. «Вы уверены, что вас не интересует истории о других семьях?» — спросил Кавдикус, подойдя к рабочему столу. «Вот не так давно я провел зиму в семействе Джакисов. Барон ведь вдовец, знаете ли, весьма богат и несколько эксцентричен». Он многозначительно вскинул брови и широко раскрыл глаза, давая понять, что с этим связано немало скандальных историй. «Я, пожалуй, смогу припомнить пару историй, разумеется, при условии, что мое имя не будет упомянуто. Я испытывал большое искушение выйти из роли ради такого дела, однако покачал головой. «Быть может, когда я покончу с главой о Леклессах», сказал я с самодовольством человека, поглощенного абсолютно бесполезным прожектом. «Я веду серьезные исследования и не хочу, чтобы у меня в голове все перепуталось». Кавдикус слегка нахмурился, потом пожал плечами, закатал рукава и принялся готовить лекарство для Маэра. Я снова наблюдал за его приготовлениями. Алхимия тут была ни при чем. Я это знал, потому что видел, как работает Симмон. Это была даже не химия как таковая. Он явно просто готовил снадобье по рецепту. Но из чего именно? Я смотрел, как он готовит лекарства, шаг за шагом. Сушеная трава, по всей видимости, не кусай. Жидкость из бутылки с притертой пробкой, несомненно, муратум или аквафортис. Во всяком случае, какая-то кислота. Кипя в свинцовой плошке, она растворяет в себе небольшое количество свинца. Может быть, гранов 5. А белый порошок, вероятно, афалум. Он добавил щепотку последнего ингредиента. Я даже предположить не мог, что это. «Похоже на соль, но, с другой стороны, веществ, похожих на соль, очень много». Повторяя привычные движения, Кавдикус пересказывал мне придворные сплетни. Старший сын де Ферра выпрыгнул в окно борделя и сломал ногу. Леди Хэшуа завела себе нового любовника, Иллийца. Он ни слова не знает по-атурански. Ходят слухи, что на королевском тракте к северу отсюда завелись разбойники — Но слухи о грабителях ходят все время, так что тут нет ничего нового. Вся эта болтовня меня немало не занимала, но я умею изображать интерес, когда надо. И все это время я наблюдал за Кавдикусом, ожидая, не выдаст ли он себя. Малейший намек на нервозность, капелька пота, мгновенное колебание. Нет, ничего. Никаких признаков того, что он готовит яд для Маэра. Он явно чувствовал себя вполне комфортно и непринужденно. «Может ли оказаться так, что он травит мэра непреднамеренно?» «Исключено. Любой арканист, стоящий своего гильдера, достаточно разбирается в химии, чтобы...» «И тут меня осенило. А вдруг Кавдикус вовсе не арканист? Вдруг это просто дядька в черной мантии, не видящий разницы между аллигатором и крокодилом? Может быть, он всего лишь ловкий самозванец, который травит мэра просто по неведению?» «Может, он и в самом деле гонит персиковые бренди?» Он заткнул пузырек с янтарной жидкостью пробкой и протянул его мне. «Вот, пожалуйста», — сказал он. «Смотрите, ступайте прямиком к нему. Пусть лучше выпьет с надобья, пока оно теплое». Температура лекарства вообще не имеет никакого значения. Любой медик это знает. Я взял пузырек и указал на его грудь, как будто только теперь что-то заметил. «Господи, а это что у вас?» «Амулет?» Поначалу он, похоже, смутился, потом вытащил из-под мантии кожаный шнурок. «Своего рода», — ответил он со снисходительной улыбкой. На первый взгляд кусок свинца, который он носил на шее, и впрямь очень походил на гильдер Арканума. «Он вас от духов защищает, да?» — полушепотом спросил я. «Да-да», — небрежно ответил он. «От всего». Я опасливо сглотнул. «А потрогать можно?» Он пожал плечами и подался вперед, протянув мне амулет. Я робко взял его двумя пальцами, потом отпрыгнул. «Ой, оно кусается!» Взвизгнул я с негодованием и испугом и затряс рукой. Я увидел, что он с трудом сдерживает улыбку. «Ну да, наверное, надо его покормить». Он снова спрятал его за пазуху. «Ну, ступайте, ступайте!» Он махнул рукой в сторону двери. Я отправился обратно в покой Маэра, растирая на ходу онемевшие пальцы. Это был настоящий гильдер. Кавдикус был настоящий арканист. Он точно знал, что делает. Я вернулся к Маэру и минут пять поддерживал мучительно официальную светскую беседу, наполняя кормушки и еще теплым лекарством. Печушки, как назло, были на удивление энергичны, жужжали крылышками и нежно чирикали. Разговаривая со мной, Майер неторопливо прихлебывал чай и незаметно наблюдал за мной с кровати. Управившись с птичками, я простился и удалился настолько поспешно, насколько правила приличия это дозволяли. Хотя в разговоре мы не касались ничего серьезнее погоды, я чувствовал, что Майер хочет мне сказать, так отчетливо, словно он мне об этом написал. Он держит ситуацию под контролем. Он оставил выбор за собой. И он мне не доверяет.